снимали заражённый верхний слой земли. Грузили и автомашины, и вывозили в могильники. Я считал, что могильник какое-то сложное инженерное сооружение, а это обычный курган. Землю мы поднимали и сворачивали большими рулонами, как ковёр. Зелёный дёрн с травой, цветами, корнями с жучками, пауками, червяками. Работа для сумасшедших. Нельзя же ободрать всю землю, снять с неё всё живое. Если бы не пили по чёрному каждую ночь, сомневаюсь, что можно выдержать. Психика не устояла бы. Сотни километров ободранной земли, бесплодной. дома, сараи, деревья, шоссе, наидороги, детские садики, колодцы оставались как голые. Утром надо побриться, боишься заглянуть в зеркало, увидеть своё лицо, потому что мысли появлялись всякие. Трудно представить, чтобы туда вернулись жить люди. Но мы меняли шифр мыли крыши то, что делаем бесполезную работу, понимали все тысячи людей, но каждое утро вставали и снова её делали. Неграмотный дед встретит: "Кидайте, сынки, дурную работу. Садитесь за стол, пообедайте с нами". Ветер дует, тучи плывут. Реактор не закрыт. сняли слой. Через неделю вернулись. Можно наново начинать, а снимать уже нечего, и сок сыплится. Смысл понял один раз, когда с вертолётов разбрызгивали специальный раствор, чтобы получилась полимерная плёночка, не позволяющая легкоподвижному грунту перемещаться. Это мне было понятно. Но мы копали, копали. Деревни выселены, но в некоторых оставались старики. Зайти в обычную хату и сесть пообедать — сам ритуал. Полчаса нормальной человеческой жизни, хотя есть там ничего нельзя, запрещалось. Но тут... Так хотелось посидеть за столом, в старой хате. После нас оставались столько курганы. Потом, вроде бы, их должны обкладывать бетонными плитами, огородить колючей проволокой. Там оставляли самосвалы, уазики, краны, на которых работали люди. так как металл имеет свойство радиацию накапливать, поглощать. Рассказывают, что всё это потом куда-то исчезло, разворовали. Я верю, потому что у нас может быть всё. Один раз тревога. Дозиметристы Проверили и оказалось, что столовая построена на месте, где радиация выше, чем там, куда мы ездили работать. А мы уже жили тут 2 месяца. Такой у нас народ. Столбы и на них доски набиты на уровне груди. Вот это называлось столовой. Стои и ели. Мылись из бочки. Туалет длинная траншея в чистом поле. В руках лопата и рядом реактор. Через 2 месяца мы уже начали что-то понимать. Давай спрашивать. Мы же не смертники. Пробыли 2 месяца, хватит. Пора нас поменять. Генерал-майор Антошкин проводил с нами беседу, откровений не чул. Нам не выгодно вас менять. Мы вам дали один комплект одежды. Второй, третий. Вы навыки приобрели. Менять вас дорогое дело, хлопотное. И упорно то, что мы, герои, раз в неделю тем, кто хорошо землю копал, перед строем вручали похвальную грамоту. лучший похоронщик Советского Союза. Какое-то безумие. Пустые деревни. Живут куры и кошки. Зайдёшь в сарай полно яиц жарили. Солдаты бравые, ребята. Куриц уловят. Костёр, бутыль самогона. Каждый день в палатке выпивали хором трёхлитровую бутыль самогона. Кто-то в шахматы играет, кто-то на гитаре. Человек ко всему привыкает. Один напьётся в кровать, другому кричать охота, драться. Двое сели пьяные за руль, разбились. Автогеном их вырезали, доставали из расплющенного железа. Я спасался тем, что писал домой длинные письма и вёл дневник. Засёк меня, начальник политодела, стал со мной охотиться. Где храню, что пишу? Подговорил соседа шпионить за мной. Тот предупредил, что срочишь кандидатскую защитил, докторскую пишу, смеётся. Я так полковнику и передам, а ты это дело спрячь. Хорошие были ребята. Я уже говорил, ни одного нытика толуса. Поверьте, нас никто никогда не победит. Никогда. Офицеры не вылазили из палаток, валялись в домашних тапочках, пили, полевать мы копали. Пусть получают на погоны новые звёздочки. Тривать. Вот такой у нас народ. Дазиметристы, боги. Все к ним проталкиваются. Ну, сыну, какая у меня радиация? Один предприимчивый солдат сообразил. Взял обыкновенную палку, намотал на неё проволоку. Постучался в одну хату и по стене этой палкой водит. Бабка за ним: "Сынок, что там у меня?" "Военная тайна, бабка." А ты мне скажи, сынок. А я тебе стакан самогонки налью. М-м, mm -hmm. ну давай. Выпил. Всё нормально у тебя, бабка? И пошёл дальше. В середине срока нам наконец выдали всем дозиметры, такие маленькие коробочки, внутри кристалл. Некоторые стали соображать. Надо его утром отвести к могильнику и оставить, а к концу дня забрать. Чем больше радиации, тем скорее отпуск дадут, либо больше заплатят. Кто на сапог там лямочку есть повесил, чтобы ближе к земле. Театр абсурда. Эти датчики были не заряжены для того, чтобы они Начали отсчет. Их надо было зарядить первичной дозой радиации. То есть эти финтифлюшки, цацки эти, дали для отвода глаз. Психотерапия. На самом деле оказалось кремниевое устройство. На складах лет 50 валялось. В военный билет в конце каждому вписали одинаковую цифру. среднюю дозу радиации умножили на число дней пребывания. Замерили среднюю дозу в палатках, где мы жили. То ли анекдот, то ли быль. Звонит солдат любимой девушке. Она волнуется: "Что ты там делаешь?" Он решил прихвастнуть: "Только что из-под реактора вылез, помыл руки". И тут гудки. Разговор оборвался. КГБ слушает. Да. 2 часа на отдых. Ляжешь под кустик, а созрела уже вишня, такая крупная, сладкая, оботрёшь и в рот. Шилковица. Я первый раз видел шилковицу. Когда работы не было, водили маршировать. фильм мы смотрели индийский про любовь до 3-4 часов утра